большого диаметра и очерчены вокруг трех этих элементов следующим образом. Инспектор уставился на картинку. Это похоже на какую-то рожицу. Когда она появилась, спросил он. Я не знаю, ответил Маркус. Но говорят, вчера ее не было. А обнаружила ее 15 минут назад кити которая теперь вместо Джулии вытирает пыль в этой комнате. Жалюзи в этой комнате не опускали, пока вы не ушли отсюда вчера вечером. И в эту комнату утром, насколько известно, никто не входил. кити пришла сюда с метелкой для смахивания пыли только недавно, потому что раньше у нее не было времени. Она подняла жалюзи и увидела это. Неожиданное зрелище испугало ее. Ее нервы и так уже, по-видимому, на пределе. Ее крики привлекли сюда всех домашних, ну и меня тоже. Я как раз вернулся с дознания вместе с Уильямом, чтобы пообедать». Ну вот и все. Все очень напуганы. Это ведь действительно очень странное происшествие, и я боюсь, что все они без того уже очень напуганы. Инспектор осторожно обошел желтый стул и всмотрелся в стекло. «Нарисовано снаружи мелом», — объявил он. «Дождь был косой, и поэтому картинку не размыло». Какой странный рисунок. Кто-то просто валяет дурака. Не осталось ли под окном следов? «По-моему, там цветочная клумба». Он открыл раму и выглянул из окна. Негромко хмыкнув, он повернулся, и его лицо выражало недоумение. «Ну-ка взгляните, что это могло означать?» – спросил он. Кемпион и Маркус с готовностью отозвались на его приглашение. Между дорожкой, которая служила границей площадки для игры в кегли, и стеной дома была узкая цветочная клумба, посреди которой был виден глубокий и четкий, будто вылепленный из пластилина след огромной босой ноги. Этот след, которым было что-то забавное, походил на карикатурно увеличенное изображение нормальной ступни с широкими растопыренными пальцами, впечатлявшие своими размерами. Кэмпион и Маркус посмотрели друг на друга, И в головах одновременно родилась одна и та же мысль. Ноги такого размера не спрячешь? Кэмпион ухмыльнулся инспектору. Похоже, это кто-то из ваших ребят, сказал он. Довольно необычное поведение для агентов в штатском, скажу я вам. Но инспектор Оуц не улыбался. Совсем не улыбался. Ему в ответ. Глава. 14. -е. Кот в мешке. Странно, что в таком большом доме нет телефона, сказал инспектор, возвращаясь в обитель Сократа. Из соседнего дома, откуда им чудом удалось позвонить. Конечно, этот след на клумбе и рисунок на стекле чья-то дурная шутка. Во всяком случае, я надеюсь, что это именно так. «Обычно в таких случаях просто присылают они анонимные письма. Мне не нравится, что кто-то здесь начал валять дурака. Я дам указание сфотографировать и обмерить след и пришлю человека, чтобы он тут всех проверил. Мы все сделаем, как полагается, Кэмпион, но вполне возможно, только потеряем драгоценное время». «А что, если это не шутка?» – медленно проговорил Кэмпион. И его длинная тонкая фигура слегка наклонилась вперед. Вдруг это отнюдь не проявление дурного тона. «Вам не приходилось встречать раньше подобные знаки, Станислаус? Они вам ничего не напоминают?» Инспектор пристально посмотрел на него. Он достаточно давно был знаком с этим молодым человеком, чтобы знать, что подобные замечания, брушенные вскользь, вовсе не были случайными, как могло показаться на первый взгляд. Поэтому он задумался, прежде чем ответить Кэмпиону. «Не могу утверждать, что видел что-нибудь подобное раньше», – ответил он. «Похоже на знаки, оставляемые бродягами, но такого знака я еще не видел. Обычно бродяги имеют при себе два кусочка мела – красный и белый», – объяснил он Маркусу. «Такими знаками они сообщают друг другу о том, кто находится поблизости. Бродяги – это ведь своего рода масонский орден». Конечно, этот знак может означать и цифру 18, но смысл этой цифры тоже непонятен. А вам это что-нибудь напоминает, Кэмпион? Вы же ходячая энциклопедия всяких удивительных вещей. Молодой человек, казалось, сомневался. Возможно, я ошибаюсь, сказал он, но мне этот рисунок напомнил букву В. Однажды я видел такую букву, нарисованную маленькой девочкой. Она перерисовала таким образом весь алфавит, как будто в ее сознании запечатлелись только внутренние участки букв. Так, например, буква А изображалась в виде треугольника, под которым были нарисованы кракетные воротца. Вот так. Он взял конверт, набросал на обратной стороне карандашом рисунок и показал его инспектору и Маркусу. Маркус отнесся к этой идее скептически, но инспектор сразу же заинтересовался. «Да, возможно, — сказал он. — Я слышал об этом раньше, а теперь и от вас еще услышал. Но этот рисунок, конечно, не детский. Вы когда-нибудь видели следы такого размера? Я бы заказал слепок с этого следа в качестве сувенира». С общего согласия они обошли вокруг дома, чтобы еще раз взглянуть на клумбу. Уходя, Станислаус предусмотрительно накрыл след несколькими газетами и прижал их углы камнями. «Это мужчина», — сказал он, рассматривая след, — «и довольно тяжелый», — скажу я вам, хотя, конечно, ему пришлось перенести весь свой вес на эту ногу, чтобы дотянуться до окна. «Удивительнее всего то, что он босой», — раздраженно сказал Маркус. Непонятные явления не только не вызывали у него любопытства, Как и у многих людей его склада, они скорее его раздражали.